Глава одиннадцатая. Не снижая скорости, Массингем выехал на травянистую обочину и затормозил в нескольких сантиметрах от живой изгороди. Дорога за ними плавно велась межрастрепанных ветром кустов, мимо какого-то строения, похожего на заброшенные амбары с почерневших бревен, и дальше, мимо голых болот, гайз маршу. Справа высился черный массив новой лаборатории. Фонарь Мессингема выхватил из темноты перелаз, а за ним дорожку, ведущую через поле к деревьям на дальнем его конце, сейчас казавшимся лишь размазанным темным пятном на фоне ночного неба. «Странно, как далеко она от дома», — сказал он. «И стоит так укромно. И не узнаешь, что она тут. Кто-нибудь мог бы подумать, что первые владельцы имения ее построили для совершения тайных магических ритуалов?» Более вероятно, что они строили ее как семейный мавзолей, не предполагали исчезнуть без следа. Больше они не говорили. Они инстинктивно выбрали подъезд к часовне с дороги на из марш Хотя ехать пришлось в объезд около двух километров, это было быстрее, чем идти пешком, отыскивая путь через территорию Хогата и недостроенное здание лаборатории. Они ускорили шаг и почти бежали к отдаленной группе деревьев, влекомые каким-то необъяснимым страхом. И вот они уже идут меж свободно насаженных буков, ныряя под низко склоненные ветви, а под их ногами шуршат и потрескивают неубранные осенние листья. Наконец впереди вырисовались слабо светящиеся окна часовни. У полуоткрытой двери Мессингем инстинктивно встал боком, как бы собираясь надавить плечом. Но сухмылка ухмылкой отступил назад. «О, простите, я забылся. Нет смысла мне врываться туда с размаху. Это, скорее всего, мисс Уиллард трет медяшку, или пастор читает положенную молитву, чтобы в очередной раз осветить часовню». «Тереть медяшку. Накладывать лист бумаги на медную или бронзовую надгробную плиту. Натирать бумагу грифелем или углем, чтобы получить отпечаток надписи рельефа». С чуть демонстративной осторожностью он открыл дверь, шагнул в сторону, и лишь первым вступил в освященный притвор. И не было больше разговоров, не было осознанных мыслей, только инстинктивные действия. Теперь они были как единое существо. Мессингем схватил и приподнял висящие ноги, а Делглиш, взяв стул, опрокинутый упавшей без сознания бренды освободил двойную петлю на шее Стеллы Моусон и положил женщину на пол. Мессингем рывком расстегнул застежку ее полупальто, силой отвел назад ее голову и, бросившись на пол рядом с ней, прижался ртом к ее рту. Непонятный узел на полу у стены вдруг пошевелился и издал тихий стон, и Делглиш опустился на колени рядом с Брендой. Почувствовав его руки на своих плечах, она попыталась бороться, неистово и бессмысленно, и слабо вскрикнула, словно замяукал котенок. Потом открыла глаза и разглядела, кто это. Тело ее расслабилось, и она теснее прижалась к Делглишу. Сказала еле слышно. — Убийца в новом здании ждал меня. Он ушел». Слева от двери был распределительный щит с несколькими выключателями. Одним движением руки Делглиш включил их все, и вся часовня засияла огнями. Он шагнул за резную перегородку, в алтарь, там было пусто, дверь на хоры была приоткрыта. Он застучал башмаками по винтовой лестнице, поднялся на галерею, там тоже было пусто. Он стоял там, глядя вниз на мирный пустой алтарь, переводя взгляд с изящной лепнины потолка на шахматный узор пола, выложенного мраморными плитами. На два ряда резных деревянных стульев друг против друга, высокими и гнутыми спинками, обращенных к северной и южной стенам часовни, на гармоничное восточное окно и на дубовый престол, где не было больше на престольной пелены. Теперь на нем стояли только два серебряных подсвечника. Высокие белые свечи в них обгорели до половины, фитили почернели, слева от алтаря совершенно неуместно помещалась деревянная доска, обозначать номера псалмов. На ней было четыре номера. Двадцать девять, десять, восемнадцать, сорок. Делглишу вспомнился голос старика Лоримера. «Она сказала что-то вроде того, что свет отгорел» и она записала цифры. Две последние цифры были 18 и 40. Так не свет отгорел, а свечи обгорели, две алтарных свечи, и никакого отношения к номерам дел эти цифры не имеют.